Вильгельм надолго застыл, размышляя. Потом попросил Северина открыть мертвецу рот и обследовать язык. Северин, явно заинтересовавшись, взял тонкую лопаточку, свой медицинский инструмент, заглянул в рот трупа и в изумлении вскричал «Язык черного цвета!» «Понятно», — промычал Вильгельм. Он взял яд пальцами, положил в рот и проглотил. Значит, исключаются все перечисленные тобою яды, впитывающиеся через кожу. Но от этого нам не легче. Теперь исходим из того, что и он, и венанцы действовали добровольно, разумно и погибли не от рассеянности, не от беспечности, Оба они что-то брали руками и сами подносили карту видимо, сознавая, что делают. Еду, питье, может быть, а может быть, кто знает, музыкальный инструмент вроде флейты. Абсурд, сказал Северин. Ну, конечно, абсурд, однако нельзя пренебрегать ни одной гипотезой, Сколь бы нелепой она ни была, теперь попытаемся распознать отравляющее вещество. Скажи-ка, в случае, если бы кто-нибудь не хуже тебя, сведущий в ядах, пробрался в эту комнату и воспользовался твоими порошками, мог бы он состряпать отраву, оставляющую именно такие следы на пальцах и языке, и поражающую организм через полость рта? «Мог бы, — кивнул Северин, — только кто, и вдобавок, даже если принять эту версию, каким образом он принудил наших бедных собратьев проглотить яд?» «Честно говоря, я тоже не мог себе представить, чего бы вдруг винанцы или Бейенгар дали себя уговорить и приняли бы от кого-либо подозрительную пищу или питье». Но Вильгельма этот вопрос, видимо, не волновал. «Это попробуем объяснить после», — сказал он. «А пока постарайся припомнить что-нибудь такое, что до сих пор тебе в голову не приходило. Ну, не знаю, к примеру, что кто-то особенно настойчиво расспрашивал тебя о травах, что кто-то вхож к тебе в лабораторию». «Погоди», — сказал Северин. «Довольно давно, то есть несколько лет назад, у меня хранилось весьма ядовитое снадобье. Его оставил один собрат, отбывавший в дальние края. Он сам не знал, из чего сварено это зелье. Разумеется, из трав, но из каких именно, неизвестно. Это была липкая желтоватая мазь». Он предупредил, что касаться её ни в коем случае нельзя, так как самое ничтожное ее количество, попав на губы, очень быстро убивает человека. Собрат сказал, что малейшие дозы этого вещества вызывают в первые же полчаса чувство сильного изнеможения, а затем паралич всех членов и, как следствие, смерть. С собой он такую опасную смесь брать боялся и доверил мне. Я долго хранил ее на полке, все собирался исследовать. Но однажды над нашей долиной разразился ураган. Один из моих помощников, послушник, оставил незапертой дверь лечебницы. И бурный ветер разгромил всю эту комнату, в которой мы сейчас находимся. Были разбиты все банки, все зелья разлиты по полу, все травы и порошки рассыпаны. Я целый день потратил, чтобы расставить все на места, а помощников допускал только подбирать черепки и мести пол. Расставив все... Я обнаружил, что пропала одна посудина, вот эта самая, о которой я рассказываю. Сначала я заподозрил неладное, но потом убедил себя, что она, должно быть, разбилась и была выметена вместе с мусором. Я приказал хорошенько вымыть пол и протереть все полки».